«Загадки». «Ужас какой! Тут материала на целую докторскую диссертацию», устала, сказала Аника. Они с Давидом сидели у нее в комнате, обложившись материалами, которые им удалось собрать, магнитофонными записями писем, копиями признания Петруса Вика, выдержками из ватстонских реестров умерших и, конечно, газетными вырезками. Аника хотела все разобрать, и систематизировать. докторская диссертация? Интересно, о чем?» улыбнувшись, спросил Давид. «О мыслях ученика Линнея касательно происхождения и смысла жизни?» «Может быть и так», ответила Аника. «Но вообще, собрание писем могло бы стать основой социологического исследования на тему традиционное представление о женщине начала XVIII века. Давид уже клевал носом, но тут оживился. В голосе Аники появились серьезные нотки. Это означало, что она много думала о том, что собиралась сказать. Значит, сейчас можно будет немного поспорить. А Давид это любил. Что ты имеешь в виду? Понимаешь, и Андреас, и его сестра Магдалена в своих письмах к Эмилии каждый по-своему очень определенно говорит о социальном бесправии женщины и одновременно возложенной на нее огромной ответственности. Это несправедливо. Меня это просто приводит в бешенство. Человек, на которого взвали настолько ответственности за других, должен, по крайней мере, иметь право на собственный голос. «Ответственность? Сила?» – недоуменно переспросил Давид. А, по-моему, письма Андреаса содержат его глубокие размышления о жизни. «Вот именно», — грустно продолжала Аника. Андреас сидел себе и размышлял, но, похоже, не знал, что делать со своими бесценными мыслями. И поэтому он делился ими с Эмилией и просил сохранить письма для потомков. Время, мол, для них еще не настало, и всякая подобная чепуха. «Чепуха? Но Аника...» Тогда время для этих мыслей действительно еще не настало. Да, конечно. Может, надо было просто попытаться изменить свое время? Как же ему была чужда действительность, если он делал ставку на будущее, о котором ничего не знал? И вообще говоря, интересно, когда же настанет время для воплощения в жизнь его великой мудрости? Он привозит домой статую, которую все считают смертельно опасной, о которой и слышать никто не желает. Кто же еще, кроме Эмилии, может о ней позаботиться? По тем временам это неслыханное дело, если принять во внимание тогдашние суеверия. Но это еще не все. В придачу ко всему Эмилия беременна. Да-да, я знаю, это, конечно, заслуга обоих, но все равно. Ответственность за этого ребенка ляжет на нее одну. Нельзя же беспокоить такой ерундой Андреуса, ведь его ждут великие дела. В довершении всего на Эмилию ложатся заботы о старике-отце, который, вообще-то, загубил ее жизнь, не давая выйти за Андреас. аника от волнения не могла усилить на месте. Судьба Эмилии волновала ее все больше и больше. Как ни странно, она не находила в ней ничего непонятного или необычного. Если бы аника жила в XVIII веке, то с ней, возможно, было бы то же самое. она легко могла оказаться на месте Эмилии. Аника знала, что она сама готова будет умереть за человека, которого полюбит. Быть может, это передалось ей по наследству, по женской линии. Несмотря на то, что времена изменились. Аника была так возмущена, что начала шагать взад-вперед по комнате, машинально переставляя предметы с места на место. Давид с улыбкой наблюдал за ней. «Если читать эти письма, как ты...» то, наверное, можно написать диссертацию о стереотипах мужского и женского поведения, сказал он с легкой иронией в голосе. аника взорвалась. О стереотипах поведения? Ты что, смеешься надо мной? Нет, нет, ни в коем случае. Я тебе не верю. Это глупая формулировка. К тому же ее часто применяют неверно. Вопрос не в стереотипах. Взвалив на себя всю ответственность, Эмилия не следовало никаким стереотипам. Она следовала своим чувствам, потому что была человеком, способным любить. Беда не в том, что она взяла на себя эту ответственность, а в том, что не потребовала от Андреаса того же. Нельзя только давать, надо уметь и брать. Это значит проявлять уважение и к себе, и к другим. Позволяя человеку соответствовать каким-то требованиям, ты возвышаешь его. А иначе в мире были бы только мученики и тираны. Давид серьезно смотрел на Анику. и внимательно слушал. «Ты права», — сказал он. «Если бы все так думали, мир совершил бы огромный скачок вперед». Аника наконец села. «Безусловно», — продолжала она. «Можно отдавать себя бесконечно, но только если знать, что другой готов поступить так же». По лицу Аники скользнула улыбка. Давид тоже улыбнулся. «Мне кажется, Андреас Вик думал о том же самом», — сказал он. «Вполне возможно, и думал, и говорил», — ответила Аника, «но не следовал этому в жизни». Давид снова улыбнулся и покачал головой. «Это неизвестно, Аника», — медленно проговорил он. «Да, ты прав, это нам неизвестно», — согласилась Аника и тоже покачала головой. Они улыбнулись друг другу. «Когда-нибудь это кончится?» – вдруг послышался голос Юноса. Он давно был в комнате, но Давид с и так увлеклись разговором, что не заметили, как он вошел. «Стоит отвернуться, как вы опять принимаетесь за эту старую историю. А ведь у нас столько других дел. Мы же должны придумать, как быть со статуей дальше». «Не уверен, Юнос, что найти ее так уж важно», – сказал Давид. «Может, это просто самовнушение?» От возмущения Юнос почти потерял дар речи. Он даже начал заикаться. «Ты, ты считаешь, что мы зря затеяли всю эту конетель?» Давид засмеялся. У него был довольный и бодрый вид. «Может быть, весь смысл этой конетели был в том, чтобы мы с Аникой начали вести такие вот споры и поняли для себя некоторые важные вещи, которые, возможно, помогут нам изменить мир к лучшему». Изменить мир к лучшему, фыркнул Юнос. Нельзя ли быть посерьезнее? Мы-то как раз вполне серьезны, сказала Аника. Юнос огорченно вздохнул. Я считаю, что сейчас надо сосредоточиться на статуе. Вспомните навозных жуков и все остальное. Неужели вы не понимаете, что мы непременно должны найти статую и вернуть, наконец, золотого скоробея на место? Юнос... умоляюще посмотрел на них, но Давид сказал, что замечательно уже одно то, что они нашли золотого скоробея, а значит не зря все затеяли. Знаешь, Юнус, в Египте скоробей был священным насекомым, ему придавали особое значение, так как он символизировал стремление к свету, путь человека к солнцу, люди верили, что скоробей произошел из первородной материи, и имеет отношение к началу жизни это очень ценное насекомое навозный жук недоверчиво спросил юнос да или скорабей священный катальщик родственник нашего навозного жука но юнос не сдавался тем важнее вернуть его и вставить в статую не может же он вечно лежать в спичечном коробке в пасторской конторе тогда его дух снова начнет тут колобродить и вообще кто знает Если этот скоробей такой священный, то, может, именно он мстит и несет в себе несчастье, а вовсе не статуя. — Юнос, — изумилась Аника, — ты что, тоже подвержен суевериям? — Не больше, чем ты, — Юнос устало вздохнул. — Пойду позвоню Лендроту, единственный нормальный человек, с кем можно поговорить. Юнос пошел к телефону, но Аника остановила его. Не звони пастору, не надо ему мешать. Он обещал позвонить сам, когда что-нибудь придумает. Был понедельник. Линдрот все воскресенье был занят. Сначала на миссию в церкви, а потом на свадьбе. Вернуться домой он мог не раньше, чем после полудня. А если и вернулся, то вряд ли успел что-нибудь придумать. Юнос это понимал. «Пастор очень расстроится», — грустно сказал он. когда узнает, что пока он работал в церкви и читал проповедь, мы и пальцем не пошевелили. Юнос и Аника разговаривали, а Давид тем временем рассеянно листал смолонский курьер. Это был номер с фотографией Юноса между двумя статуями. Одна английская из британского музея, вторая шведская копия. Аника заглянула в газету. «А, они выглядят совершенно одинаково», сказала она. «Я не вижу никакой разницы». «Да, похоже, это очень хорошая копия», — ответил Давид. «Интересно, а где на ней был скорабей Юнос мгновенно подскочил к ним. «Это должно быть видно», — возбужденно заговорил он. «Посмотри на английской Там-то он должен был сохраниться. Только вот где?» «Может, на голове?» — предположила Аника. «Или на бусах», — сказал Давид, — «разглядеть очень сложно. Фотография слишком нечеткая». «Подождите», — Юнас бросился в свою комнату и вернулся с увеличительным стеклом, но это не помогло. Ни на одной фотографии разглядеть Скоробея было невозможно. «Слушай, Юнас, думаю, надо позвонить Ерпе», — сказал Давид. Юнас очень обрадовался, но аника бурно запротестовала, «Что ты хочешь этим сказать, Давид?» «Никакого Ерпа!» «Не вмешивайся!» — велел ей Юнос. Давид объяснил, что им нужны подлинники снимков, чтобы как следует разглядеть статуи. «Почему Юнос не может позвонить Ерпе и попросить его прислать фотографии? Ведь в этом нет ничего страшного». «А мы действительно не можем без него обойтись?» — раздраженно спросила Аника. Ведь он обязательно захочет узнать, зачем они нам, и потом все начнется сначала, снова эти глупые статьи. Но Давид был с ней не согласен. Юносу не обязательно рассказывать Ерпы, зачем им фотографии. И конечно, ни в коем случае нельзя проговориться о Скоробее. юнус может просто сказать, что хочет получше рассмотреть снимки. Но Аника вздохнула, он обязательно проболтается. Юнас страшно разозлился, но Давид успокоил его. «Да нет, Аника, не думаю», — сказал он. «А иначе как нам заполучить фотографии? Ведь если позвоню я или ты, ерпы действительно что-нибудь заподозрит». Аника сдалась, и Юнас пошел звонить. «Здорово!» — услышал он радостный, всегда бодрый голос Ерпа. И у него самого сразу же улучшилось настроение. «Привет!» «Ну, что новенького?» «Пока ничего, к сожалению», — ответил Юнос и изложил свою просьбу. Ерпы навострил уши и, разумеется, спросил, зачем ему это. «Может, Юнос узнал что-нибудь интересное?» Юнос сказал, что пока ничего, но намекнул, что это вполне может случиться. «И для этого тебе нужны фотографии?» — с любопытством спросил Ерпы. «Срочно?» «В нашем деле мне всегда срочно», — ответил Юнос в стиле Ерпы. Тот громко засмеялся. Аника сделала строгое лицо. Ей казалось, что брат говорит слишком долго. Но что она в этом понимает? Ерпы надо заинтересовать, но не слишком. Как иначе заставить его прислать фотографии? Ерпы пообещал сразу выслать снимки с четырехчасовым автобусом, который уходит через двадцать минут. «Молодец, Юнас. Я на тебя рассчитываю. Немедленно высылаю. Автобус приходит в Рингарют в 17.12. Твоя задача быть на остановке и забрать снимки». «Хорошо, я там буду». «Отлично. И дай мне знать, как только ты что-нибудь разведаешь». «Конечно. Спасибо за помощь». Юнас повесил трубку и торжествующе посмотрел на остальных. Фотографии будут здесь ровно через час и двадцать семь минут. Ну что ж, замечательно, спокойно сказала Аника. Давид все еще сидел, разглядывая снимки. Как ты думаешь, сможешь ли ты найти кассету с письмом, которое Андреас прислал Эмилии из Египта? Спросил он Анику. Мне почему-то кажется, что там есть довольно подробное описание статуи. Аника разыскала и поставила кассету. На ней действительно было описание. И не только статуи Андреаса, но и статуи Патрика Рамсфельда, хранившейся в Британском музее. Текст был такой. Это две женские фигуры. Их называют статуями-близнецами, так как они стояли по обе стороны саркофага с мумией. Местные жители здесь, в стране египетской, Утверждают, что того, кто разлучит близнецов, ждет месть мертвых в стране преображенных душ. Но поскольку и я, и мой товарищ Патрик исповедуем христианство, то мы не верим в подобные предрассудки. Наши статуи – точные подобие друг друга, за исключением того, что фигура Патрика держит цветок лотоса в правой руке, а моя – в левой. На обеих статуях – изысканная роспись. достаточно дальше слушать не обязательно сказал давид и аника выключила магнитофон значит отличие в цветке заключил он они снова взглянули на снимки в газете и действительно у английской статуи цветок был в правой руке а у копии в левой но как быть если они найдут статую ведь близнецов надо соединить их нельзя разлучать «Как вы думаете, мы должны будем послать нашу статую в Британский музей?» — спросила Аника. «Ни за что!» — воскликнул Юнос. «Пусть они дарят нам свою!» «Почему это?» — засмеялся Давид. «Учитывая, как мы намучились с этой статуей», — ответил юнус Он встал. Пора было идти, чтобы успеть к автобусу. Когда юнус вернулся, он действительно принес все фотографии крупным планом, и гордо положил их на стол перед Давидом. Давид взял лупу и стал рассматривать. Все снимки были очень четкие. Он сразу увидел Скоробея в ожерелье на копии статуи. Карл Андреас сделал его из дерева. Он висел среди бусинок в украшении на груди, похожем на широкий воротник. Раз на копии Скоробей был, значит, он отвалился позже, после того, как изготовили копию и оригинал положили обратно в гроб. Следовательно, это произошло, когда статую вынимали в последний раз. Должно быть, Скоробей не очень хорошо прикрепили, так как на английском близнеце его, кажется, тоже не было. Снимок был недостаточно четкий, как раз на месте ожерелья, так что точно сказать было сложно. Но на шведской копии Скоробей был виден отчетливо. Юнос ликовал. «Теперь-то наконец они поняли, как важно найти шведскую статую». Теперь, когда у них есть золотой скорабей ведь таким образом получается, что шведская статуя куда ценнее английской. А если статуи должны стоять вместе, то британскому музею точно придется расстаться с близнецом. Юнос критическим взглядом рассмотрел английскую статую в увеличительное стекло. Она вообще была не такая красивая, как шведская. «Не забудь, что ты сравниваешь с копией», — сказала Аника. «Да-да», — ответил Юнос, — «но наше все равно красивее». «А что значит «тикс»?» «Что?» — Давид недоуменно посмотрел на него. «Это написано над дверью большими буквами. ТИ-АЙ-КСИ-И. -E", с перевернутой «И». Выглядит ужасно глупо. Еще и написали неправильно. Давид взял фотографию. Он был в полном замешательстве». как будто перед ним возникло видение. «Какое счастье, что у тебя глаза на месте, Юнос», — сказал он. Юнос был польщен, но ничего не понял. «Господи! Просто невероятно! Это же все меняет!» — воскликнул Давид и, просияв, посмотрел на них. «Что? Ну что?» — возбужденно и нетерпеливо закричали в один голос Юнос и Аника. Они поняли, что произошло совершенно неожиданное. В ту же секунду зазвонил телефон. Подошла Аника, но Давид подбежал и выхватил трубку. Это был Линдрот. Он говорил каким-то загадочным тоном, как будто случилось что-то необычное. «Здравствуйте, пастор», — сказал Давид. «Я... Здравствуй, Давид», — сказал Линдрот. «Я...» Оба были сильно возбуждены и оба осеклись. В трубке возникла секундная пауза, но потом они в один голос произнесли «Кажется, я нашел ответ!» Снова возникла пауза. «Ну и?» – спросил Лендрот. «Ну и?» – спросил Давид. «Значит, ты тоже понял?» «Да, только что. Всего минуту назад». «Как странно. Наверное, это телепатия. Я тоже только что понял». «Странно. Думаю, нам надо встретиться», – сказал Лендрот. «Я тоже так думаю», – ответил Давид.